Глава четвертая Филипп плакал, расставаясь с Эммой, но путешествие в Блэкстебл его развлекло, и когда они подъезжали, мальчик уже успокоился и был весел. Блэкстебл находился в 60 милях от Лондона. Отдав багаж носильщику, мистер Керри и Филипп отправились домой пешком, идти нужно было всего минут пять. Подойдя к воротам, Филипп вдруг вспомнил их. Они были красные, с пятью перекладинами и свободно ходили на петлях в обе стороны. На них удобно кататься, хотя ему это и было запрещено. Миновав сад, они подошли к парадной двери. Через эту дверь входили гости, обитатели дома пользовались ею только по воскресеньям и в особенных случаях, когда священник ездил в Лондон или возвращался оттуда. Обычно же в дом входили через боковую дверь. Был тут и черный ход для садовника, нищих и бродяг. Дом довольно просторный, из желтого кирпича с красной крышей, был построен лет 25 назад в церковном стиле. Парадное крыльцо напоминало паперть, а окна в гостиной были узкие, как в готическом храме. Миссис Керри знала, каким поездом они приедут, и дожидалась их в гостиной, прислушиваясь к стуку калитки. Когда звякнула щеколда, она вышла на порог. — Он, тетя Луиза, — сказал мистер Керри, — беги, поцелуй ее. Филипп неуклюже побежал, волоча хромую ногу. Миссис Керри была маленькая высохшая женщина одних лет со своим мужем. Лицо ее покрывала частая сеть морщин, голубые глаза выцвели. Седые волосы были завиты колечками по моде ее юности. На черном платье она носила одно единственное украшение — золотую цепочку с крестиком. Держался она застенчиво, и голос у нее был слабый. «Ты шел пешком, Уильям?» — спросила она с укором, поцеловав мужа. «Я не подумал, что для него это далеко», — ответил тот, взглянув на племянника. «Тебе не трудно было идти, Филипп?» — спросила миссис Керри мальчика. «Нет, я люблю гулять». Разговор этот немножко его удивил. Тетя Луиза позвала его в дом, и они вошли в прихожую. Пол был выложен красными и желтыми плитками — на которых чередовались изображения греческого – креста и Агнса Божия. Отсюда наверх вела парадная лестница из полированной сосны с каким-то особенным запахом. Дому священника повезло, когда в церкви делали новые скамьи, лес хватило и на эту лестницу. Резные перила были украшены эмблемами четырех евангелистов. «Я велела протопить печь. Боялась, что вы в дороге замерзнете», — сказала миссис Керри. Большая черная печь в прихожей топилась только в очень дурную погоду или когда священник был простужен. Если простужена была миссис Керри, печь не топили. Уголь стоил дорого. Да и прислуга Мэри Энн ворчала, когда приходилось топить все печи. Ежели им приспичило повсюду разводить огонь, пусть наймут вторую прислугу. Зимой мистер и миссис Керри больше сидели в столовой и обходились одной печью. Но и летом привычка брала свое. Они все время тоже проводили в столовой. Гостиной пользовался один мистер Керри, да и то по воскресеньям – Когда ложился соснуть после обеда, зато каждую субботу ему протапливали печь в кабинете, чтобы он мог написать воскресную проповедь. Тетя Луиза отвела Филиппа наверх в крошечную спаленку, окно ее выходило на дорогу. Прямо перед окном росло большое дерево. Филипп припомнил теперь и его. Ветви росли так низко, что на дерево нетрудно было вскарабкаться даже ему. «Комнатка невелика, да ведь и ты еще маленький», — сказала миссис Керри. «А тебе не страшно будет спать одному?» «Нет». В прошлый раз, когда Филипп жил в доме священника, он приехал сюда с няней, и у миссис Керри немного было с ним хлопот. Теперь она поглядывала на мальчика с некоторым беспокойством. «Ты умеешь мыть руки?» «Не тот да и я тебе их вымою. Я сам умею мыться гордо», — сказал он. «Ладно, когда придешь пить чай, я проверю, хорошо ли ты вымыл руки», — заявила миссис Керри. Она ничего не понимала в детях. Когда было решено, что Филипп приедет жить в Блэкстебл, миссис Керри много думала о том, как ей получше обращаться с ребенком, и хотелось добросовестно выполнить свой долг. А теперь, когда мальчик приехал, она робела перед ним ничуть не меньше, чем он перед ней. Миссис Керри от души надеялась, что Филипп не окажется шаловливым или невоспитанным мальчишкой, ведь муж ее терпеть не мог шаловливых и невоспитанных детей. Извинившись, миссис Керри оставила Филиппа одного, но минуту спустя вернулась, постучала и спросила за дверью, сумеет ли он сам налить себе в таз воды. Потом она спустилась вниз и позвонила служанке, чтобы та подавала чай. В просторной, красивой столовой окна выходили на две стороны и были завешены тяжелыми шторами из красного репса. Посредине стоял большой стол, у одной из стен солидный буфет красного дерева с зеркалом, В углу физгармония, а по бокам камина два кресла, обитые тесненной кожей, с наколотыми на спинке салфеточками. Одно из них с ручками называлось супругом, другое без ручек супругой. Миссис Керри никогда не сидела в кресле, говоря, что предпочитает стулья, хотя на них и не так удобно. Дел всегда много а в кресло сядешь, облокотишься на ручки, и встать уже не захочется. Когда Филипп вошел, мистер Керри разжигал огонь в камине. Он показал племяннику две кочерги. Одна была большая, да блеска отполированная и совсем новая. Ее звали священником. Другая, поменьше и множество раз побывавшая в огне, звалась помощником священника. «Чего мы ждем?» — спросил мистер Керри. Я попросила Мэри Энн сварить тебе яйцо. Ты ведь, наверное, проголодался с дороги. Миссис Керри считала путешествие из Лондона в Блэкстебл очень изнурительным. Она сама редко выезжала из дома, потому что жалование было всего 300 фунтов в год, и когда ее мужу хотелось отдохнуть, а денег на двоих не хватало, он ездил один. Ему очень нравилось посещать церковные конгрессы, И он каждый год умудрялся съездить в Лондон. Один раз он даже побывал в Париже на выставке. И два или три раза в Швейцарии. Мэриэн подала яйцо, и они сели за стол. Стол для Филиппа был слишком низок, и мистер Керри с женой растерялись. «Я подложу ему несколько книг», — предложила Мэриэн. Она взяла с физгармонии толстую Библию и требник, по которому священник читал молитвы и положила их Филиппу на стул. — Ах, Уильям, нехорошо, чтобы он сидел на Библии, — ужаснулась миссис Керри. Разве нельзя взять какие-нибудь книжки из кабинета? Мистер Керри задумался. — Ну, от одного раза вряд ли будет большой вред особенно если Мариан положит требник сверху, сказал он. Молитвенник составлен такими же простыми смертными, как мы. Он ведь и не претендует на то, что его начертала рука Всевышнего. Я совсем об этом не подумала, Уильям, сказала тетя Луиза. Филипп вскарабкался на книги и священник произнеся молитву. Срезал верхушку яйца. — На! — сказал он Филиппу. — Можешь съесть? Филипп предпочел бы съесть целое яйцо, но ему никто этого не предложил, и он удовольствовался тем, что ему дали. — Как тут у вас неслись куры, пока меня не было? — спросил священник. — Ужасно. Яйца два в день. — Ну, понравилась тебе верхушка, Филипп? — спросил дядя. — Спасибо очень. — Получишь еще одну в воскресенье днем. Мистеру Керри подавали к воскресному чаю яйцо, чтобы он мог подкрепиться перед вечерней службой.